Все это время я крепко сжимал в руке жемчужную жизнь. Не знаю, заметила ли она. Мы с доктором Хайнц сидим на складных стульях и молча пьем суп. Я не слишком расположен разговаривать, и кажется, она это понимает. У нее звонит мобильник, и я вздрагиваю. Доктор Хайнц выходит из палатки, но я все слышу. А, Пруденсия, дорогая!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 — говорю я. — Что-нибудь с крабами? Это ее любимая еда. Крабовые консервы, свежие крабы, крабовые икра, что угодно. — Я? Я постараюсь, Альфи, милый, но я не думаю, что... Ее последние слова заглушают чоп-чоп-чоп вертолета, который вернулся, чтобы отвезти нас на большую землю. Мы садимся в вертолет, и доктор Хайнс кричит мне в ухо сквозь шум. — Я сохраню твой секрет, Альфи! и крепко сжимает мое плечо. Всю дорогу домой она улыбается про себя. Приключение ей понравилось. Я смотрю в окно на парковку, воркающихся под нами. Затем случайно вижу свое отражение в стекле и с удивлением замечаю, что я тоже улыбаюсь.